Глава 12. В десятых числах ноября на Васильевском острове в одной из квартирок огромного грязного дома за Малым проспектом шел свадебный пир. Гармоника играла кадриль, стол был заставлен пивными бутылками и бутербродами, в воздухе стоял русский, немецкий и эстонский говор. Александра Михайловна с завитой гривкой на лбу и в корсете танцевала со своим шафером, переплетным под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 И вспомнила, как он также, отдуваясь, танцевал на празднике иконы русскую. Вспоминались ей грязь и позор мастерской, вспоминались бурливо, как в самоваре кипевшие в мозгу думы о жизни и порывы к борьбе с нею. Тихое спокойствие охватывало душу, и радость, что не нужно больше дум и борьбы. Вставали лица девушек подруг, на сердце шевелилось брезгливое презрение к ним, и Александра Михайловна с гордостью думала.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 И в сотый раз лез целоваться. 1898-1903 Вы прочитали книгу «Два конца».